Глава третья. Волшебница в карсе. Саймон сидел на узкой койке, зажав руками больную голову. Он видел сон, яркий и пугающий, а теперь мог вспомнить только ощущение ужаса. Проснувшись, он обнаружил себя в келье, в скальном помещении в крепости Фальконеров. Отчаянно болела голова, но более важным, чем головная боль, казалась ему настоятельная необходимость повиноваться какому-то приказу. или просьбе. Боль ослабла, но тревога не позволяла оставаться в постели. Саймон надел кожаный костюм, который ему дали хозяева, и вышел, решив, что скоро утро. Они уже пять дней находились в соколином гнезде, и Саймон собирался вскоре пробиваться на север, к эсткарпу, через районы, занятые разбойниками. Он знал, что капитан хочет склонить фальконеров к защите северного соседа, В столице Эст-Карпа он употребит все свое влияние, чтобы победить предрассудки волшебниц, и тогда бойцы с птичьими шлемами смогут участвовать в борьбе Эст-Карпа. Падение Салкаркипа всколыхнуло суровых людей гор, и в их крепостях шла подготовка к войне. В нижних этажах необычной крепости кузнецы и оружейники напряженно трудились над вооружением, а небольшая группа техников готовила те крошечные устройства, при помощи которых парящая птица, передавала своему хозяину чужие речи. Это была наиболее охраняемая тайна сокольничьих, и Саймон мог лишь догадываться, что это какое-то техническое устройство. Трегор часто ошибался в оценке людей этого странного мира. Те, кто вооружен мечами и щитами, могут производить сложные коммуникационные устройства. Эти странные несоответствия в знаниях и оборудовании сбивали с толку. Саймон гораздо легче воспринимал Магию волшебниц, чем голоса птиц. Магия волшебниц. Саймон, взобравшись по каменным ступеням, поднялся на наблюдательный пункт. Туман не скрывал горные цепи, видные в свете раннего утра. Благодаря какой-то инженерной хитрости, Саймон мог видеть далеко сквозь горы в том направлении, где, как он знал, находится Корстен. Корстен. Он так задумался над проблемой этого герцогства, что не заметил часового, пока тот не заговорил. «У тебя сообщение, гвардейец?» «Сообщение?» Это слово спустило какой-то невидимый рычаг в мозгу Саймона. На мгновение он снова ощутил боль и убеждение, что необходимо что-то сделать. Предчувствие, но не такое, как на пути в Салкаркип. Его не предупреждали, а вызывали. Корис и гвардейцы пусть едут на север, если хотят, а он должен двигаться на юг. Саймон отказался от всех преград, позволив чему-то незаметному поглотить себя. «Приходили какие-нибудь сообщения с юга?» — спросил он у Часового. «Спроси повелителя Крыльев, гвардеец». Часовой смотрел на него с подозрением. Саймон направился к лестнице. «Спрошу». Но прежде чем идти к командиру фальконеров, он разыскал капитана. Корес занимался подготовкой к походу. Он поднял взгляд от седла Руки его прекратили проверять прочность кожи. «Что случилось?» «Смейся, если хочешь», — коротко ответил Саймон. «Моя дорога лежит на юг». Коррес сел на край стола и свесил ноги в сапогах. «Почему тебя влечет Карстен?» «Именно влечет». Саймон пытался выразить в словах свое ощущение. Он никогда не был красноречив, и сейчас ему было трудно. «Меня притягивает». Раскачивание ноги прекратилось. На прекрасном лице застыло непроницаемое выражение. «С каких пор?» «И как это случилось с тобой?» «Вопрос быстрый и резкий, как приказ командира подчиненному». Саймон сказал правду. Я видел сон. Потом проснулся. А поглядев в сторону Карстена, понял, что моя дорога лежит туда. «А сон?» «В нем была опасность. Больше я ничего не могу вспомнить». Корис ударил кулаком в ладонь. «Да будет так. Я хотел бы, чтобы ты обладал большей силой. Но если у тебя был сон, мы едем на юг». «Мы?» Танстон и Ивен отвезут известие в Эсткарп. Колдер пока не может прорваться сквозь барьер власти. И Танстон сможет временно командовать гвардией. «Послушай, Саймон, я из Горма, а ведь Горм сражался против гвардии». Пусть даже этот горм мертв и заселен демонами. Я служил всеми своими силами эсткарпу с тех пор, как властительница дала мне приют, и буду продолжать служить. Но теперь я могу принести пользу за границами эсткарпа. Откуда мне знать?» Корис замолчал. Под его усталыми, затянутыми какой-то пеленой глазами, появились темные пятна. «Откуда мне знать? Может, через меня? Ведь я тоже из горма». Опасность ударит в самое сердце эсткарпа Мы видели, что сделал Колдор с людьми, которых я хорошо знал. Как может человек сказать, на что еще способны эти дьяволы? Они прилетели по воздуху и захватили Салкаркип. — Но, может, это не плод волшебства, — прервал его Саймон. — В моем мире полеты в воздухе — самый обычный способ передвижения. Хотел бы я взглянуть на то, как они летают. Это о многом сказала бы нам. горе сухо рассмеялся. «Несомненно, у нас будет немало возможностей наблюдать за их методами. Говорю тебе, Саймон, если тебя тянет на юг, для этого должна быть важная цель. А два меча, или, скорее, с легкой улыбкой поправился он, один топор и один самострел лучше, чем только один самострел. Сам факт этого призыва хорошее предзнаменование. Значит, та, что ехала с нами в Салкаркиб, Жива и действует. Но откуда ты знаешь, что это она? У Саймона тоже возникло такое подозрение, теперь его подкрепила уверенность Кориса. Откуда? Владеющие силой могут направлять ее по определенным линиям мозга, как эти фальконеры обращаются к птицам в воздухе. Мне кажется, что та, кого ты спас от погони в Элизоне, обращается к тебе, потому что хорошо тебя знает. Ты не плоть от нашей плоти, Саймон Треггард. и. Похоже, в твоем мире сила принадлежит не только женщинам. Разве ты не почувствовал засаду на береговой дороге, как настоящая волшебница? Да, я поеду с тобой на юг, Саймон. И мне не нужно других доказательств. Кроме того, я сражался рядом с тобой. Дай мне только отдать приказание Танстону, и мы отправимся ловить крупную рыбу в беспокойных водах. Они отправились на юг, хорошо вооружившись, одетые в кольчуги. со щитом без герба, указывавшим на то, что они наемники, готовые поступить на службу. Фальконеры проводили их до края гор и вывели на торговую дорогу, ведущую в Карс. Руководствуясь неуловимым чувством в качестве проводника, Саймон размышлял об опрометчивости их решения. Но тяга оставалась с ним и днем, и ночью, хотя кошмары ему больше не снились, и каждое утро он испытывал нетерпеливое желание двинуться в путь. В Корстене оказалось много поселков, становившихся все больше и богаче по мере того, как путники углублялись в плодородные равнинные земли вдоль широких рек. Много раз в небольших феодальных поместьях путникам севера предлагали службу. Но в ответ на предлагаемое жалование Корис насмешливо улыбался, и это лишь увеличивало уважение, с которым поглядывали на его топор. Саймон говорил мало и держался осторожно, запоминая местность, Обычаи и законы Карстена. Когда они ехали в одиночестве, он обращался к капитану за объяснениями. Некогда на территории герцогства жил народ, родственный жителям Эсткарпа. И сейчас, время от времени, гордая темноволосая голова, бледное лицо с чеканными чертами напоминали Саймону о людях севера. Проклятие силы прикончило их здесь, заметил Корис, когда Саймон поделился с ним своими наблюдениями. Проклятие Капитан пожал плечами. Оно происходит от сущности силы. Тот, кто владеет ею, не имеет потомства. С каждым годом число женщин, выходящих замуж и рожающих детей, становилось все меньше. Достигая брачного возраста, девушка в вест -Карпе может делать выбор среди десяти мужчин. А скоро будет среди двадцати. К тому же есть множество бездетных семей. Так было и здесь. И вот, когда сильные варвары появились из-за моря и поселились на берегу, Они не встретили особого сопротивления. Все больше и больше земель попадало в их руки. Старые роды отступали в отдаленную местность. С течением времени среди вновь прибывших появлялись завоеватели. Так пришли герцоги. А этот последний герцог — простой наемник, который занял свое положение благодаря уму и силе меча. Это же ждет эсткарб. Возможно? Но в Эсткарпе кровь смешалась с кровью салкаров, которые одни, по-видимому, могут заключать брак и иметь потомство от женщин Эсткарпа. Поэтому на севере влилась новая кровь. Привлекает ли тебя этот город, Саймон? Это Картхолм на реке. Дальше лежит только Карс. Значит, мы едем в Карс, осторожно ответил Саймон спустя несколько долгих мгновений. Тяжесть решения по-прежнему на мне. Брови кориса поднялись. Значит, нужно идти осторожно и поглядывать по сторонам. Хоть герцог и невысок по рождению, но в отсутствии ума его нельзя обвинить. В карсе немало глаз и ушей следуют за каждым чужеземцем, и задается немало вопросов. Особенно, если мы не встанем немедленно под его знамена. Саймон задумчиво смотрел на речные баржи, раскачивающиеся на якорях у городской пристани. Но вряд ли ему понадобится раненый солдат. К тому же, разве не в Карсе лучшие доктора, которые смогут лечить изувеченного в сражении? Допустим, воину, у которого от удара по голове пропало зрение. И верный товарищ привез его к врачам Карса? Рассмеялся Корис. Да, прекрасная выдумка, Саймон. И кто же у нас раненый воин? Я думаю, это моя роль. Она прикроет ошибки, которые смог бы заметить наблюдатель герцога. Корис кивнул. Продадим здесь пони. Они слишком явно показывают, что мы с гор, а в Карсе к горам относятся подозрительно. Заплатим за проезд в одной из речных лодок. Хороший план. Капитан вел переговоры о продаже пони. Присоединившись к Саймону на барже, он все еще держал в руках странные формы куски металла, которые служили в герцогстве деньгами. Корис улыбнулся, ссыпая их себе в карман. — У меня кровь торговца, и сегодня я доказал это, — сказал он. Хватит на то, чтобы сунуть в чью-нибудь жадную руку в Карсе, если понадобится. Да и на продовольствие тоже. Он опустил на борт мешок и топор, с которым не расставался с тех пор, как взял его из рук Вольта. Два дня прошли в ленивом движении по реке. Незадолго до заката, когда впереди показались стены и башни Карса, Саймон снова сжал руками голову. Боль вернулась и подействовала как удар. Но тут же исчезла, оставив яркую картину плохо вымощенного переулка, Стены и глубоко сидящие в ней двери. Это их цель. И находится она в карсе. «Это оно, Саймон?» Рука капитана опустилась на плечо Саймона. «Да». Саймон закрыл глаза. «Где-то в городе он должен найти этот переулок, эту стену и эту дверь, и встретиться с той, которая ждет». «Узкий переулок, стена, дверь». Коррис понял. «Немного», — заметил он. Взгляд его устремился к городу, как будто он хотел силой воли сократить расстояние, разделявшее баржу и гавань. Вскоре они приплыли в гавань, подарку городской стены. Саймон медленно передвигался, стараясь идти с неловкостью человека, который не доверяет своему зрению. И хотя нервы его были напряжены, он был уверен, что сумеет отыскать в городе нужный переулок. Нить, которая вела его через все герцогство, превратилась в прочную веревку. Корис поведал у ворот трогательную историю Саймона, и этот рассказ, а также щедрый дар стражнику позволили им пройти в город. Капитан фыркнул, когда они повернули за угол. Если бы он служил в Эст-Карпе, то оказался бы на дороге, ведущей из крепости, раньше, чем сумел произнести свое имя. Говорили, что герцог изменился, начав править, но чтобы настолько распустить своих людей. — Говорят, каждый человек имеет цену, — заметил Саймон. — Верно. Но мудрый командир знает цену своих людей и использует их соответственно. А этих наемников можно купить дешево. Хотя, может, они будут храбро сражаться за того, кто им платит. — Что это? Он задал этот вопрос, потому что Саймон остановился и полуобернулся. — Мы идем не туда. Нужно на восток. Корис изучал улицу впереди. — Через четыре двери поворот. Ты уверен? Уверен. На случай, если сержант у ворот окажется проницательнее, чем они думают, они шли медленно, и Коррис вел Саймона. Поворот на восток привел их к новым улицам. Саймон скрывался в подъезде, пока Коррис проверял, не следят ли за ними. Несмотря на свою запоминающуюся внешность, капитан знал, как скрываться. Вскоре он вернулся. Если за нами пустили пса, он лучше, чем наши весткарпи, но я в это не верю. идем пока нас не заметили и не запомнили на восток тупая боль в голове саймона плыла и казалось он мог использовать ее как проводника горячо и холодно затем особенно сильный приступ привел его к изогнутой улочке она была ограничена глухими стенами зданий немногие окна темны и завешаны они ускорили шаг и саймон бросал взгляд на каждое окно опасаясь увидеть там чье нибудь лицо и вот она Дверь из его видения. Он дышал с трудом, остановившись перед этой дверью не от усталости, скорее от внутреннего напряжения. Поднял кулак и постучал. Не получив ответа, он почувствовал странное разочарование. Толкнув дверь, обнаружил, что она закрыта изнутри. — Ты уверен? — снова спросил Корис. Да. То, что привело его сюда, ждало по ту сторону двери. Корис отступил на шаг, измеряя взглядом высоту стены. «Когда стемнеет, мы сможем перелезть. Но нас не должны видеть». Саймон отбросил осторожность и забарабанил по двери. Корис схватил его за руку. «Ты хочешь собрать сюда все войско герцога? Посидим в таверне до вечера». «Не нужно». Корис поднял топор, рука Саймона легла на самострел. Дверь приоткрылась, и оттуда послышался голос. В щели был виден юноша. Гораздо ниже Саймона. даже ниже Корриса и очень стройный. Верхнюю часть его лица скрывала забрало боевого шлема, на кольчуге никаких знаков. От Саймона он перевел взгляд на капитана. Вид кориса почему-то успокоил его, потому что он отступил и сделал знак войти. Они вошли в сад с цветами на высоких стеблях, на аккуратных клумбах, миновали высохший фонтан, на котором каменная птица с обломанным клювом все еще искала свое больше несуществующее отражение в воде. Еще одна дверь в дом, а оттуда поток света, как знак приветствия. Юноша задержался у калитки, закрывая ее, но их ждали у входа в дом. Саймон видел эту женщину в рваном платье, когда она бежала от свора охотничьих псов. Видел он ее и в совете, в строгой одежде, соответствовавшей ее рангу. Он ехал рядом с ней, когда на ней была кольчуга гвардии. Теперь она была валом и золотом. с алмазами на пальцах и жемчужной сеткой в волосах. Саймон, она не протянула руки, никак не приветствовала их, только имя, но он почувствовал теплоту и спокойствие. И Корис, вы пришли по просьбе мудрой женщины Карса? Корис опустил топор, положил на пол седельные сумки, которые нес с собой. Скорее, по вашей просьбе, и будем делать то, что вы скажете. Хорошо знать, что вы в безопасности, леди. Саймон только кивнул. Снова он не мог найти слов, чтобы выразить свои чувства.